Кот тихо мурлыкал у ног. Сова сторожила мудрость. Я осторожно слезал с кресла и на цыпочках подходил к полкам и слушал, зажмурив глаза. Ползли минуты, и начинало казаться, что кто-то шепчет, шепчет мне что-то. Может быть, это постукивало сердце. Может быть, доносилось мурлыканье кота, но чудилось, что кто-то шепчет. Однажды дядя рассказывал мне, как он еще мальчиком начал составлять себе библиотеку, покупал и собирал книги. Я смотрел на полки, и вдруг во мне вспыхнула мысль. Я взял дядю за руку и сказал, «Дядя, дайте мне...» «Ваш ящик!» Он с недоумением посмотрел на меня. «Ящик? Какой ящик?» Я объяснил, что видел в коридоре большой ящик, в котором, как я знал, привезли дяде книги. Это-то и было особенно дорого мне. Я сказал, что хочу сделать полочку и расставить на ней все свои книги». Так лучше я куплю тебе этажерку. Нет, дядя, заупрямился я, я хочу полочку, как у вас, из вашего ящика. Он назвал меня чудаком и позволил взять ящик. Помню, при свете лампы мне бросилась в глаза черная надпись «Самые лучшие итальянские макароны». «Мне бы только вот эту доску!» – указывал я. «Почему мне понравилась эта надпись, не знаю. Может быть, я подумал тогда, что с этой надписью я никогда не забуду, где достал эту полочку. Мне отбили бачок с надписью, и в следующий мой приход дядя спросил. «Ну, как твои макароны?» Я рассказал, как ловко устроил полочку на гвоздях и бечевках, и как вышло красиво. Должно быть, я очень горячо говорил, потому что дядя потрогал мой лоб и потрепал по щеке. «И все еще есть свободное место?» «Да, дядя, есть, но я пока поставлю толстые словари. Поди-ка сюда». Он подвел меня к крайнему окну, и показал пачку книг. «Вот, я отобрал тебе для твоей полочки, макарончик!» Он почти никогда не улыбался, но тут все его желтое, морщинистое лицо осветилось такой улыбкой, на меня повеяло такой душевной теплотой, что я сразу понял – Как ошибались у нас дома, говоря, что у дяди нет сердца, что он чёрствый книжный человек? Он уселся в кресло и молчал. Я гладил кота, думая о том, что слышал сегодня утром. У нас говорили, что у дяди какая-то опасная болезнь, что дядины дни сочтены. Говорили о каком-то наследстве и капиталах. В камине догорали дрова, На стеклах лежали багровые от огня Сверкающие узоры мороза. Не знаю, как это вышло, Около щеки я почувствовал холодную ладонь. Я заглянул дяде в лицо, И у меня сжало сердце. В лице его я видел выражение мучительной боли. Я опять вспомнил о его болезни, И в тишине и полутьме комнаты почудилось мне, что вот-вот надвигается что-то неотвратимое. Я взял его руку и поднес к губам. В груди стало тесно-тесно. Закололо в глазах. Дядя! выкрикнул я, задыхаясь и стискивая зубы. Что с тобой, Шура, что ты? тревожно спросил он. Я не мог говорить. Я чувствовал, что сейчас расплачусь. Ну что, мой мальчик, ну что ты? Чего ты испугался? Он гладил меня по голове, а я держал его руку, уткнувшись носом в ручку кресла и чувствовал, как по щекам ползут капли. Понял ли он, о чем я плакал? Ну вот, говорил он, Теперь у меня завелся маленький друг. Я слышал, как он вздохнул. — А есть у вас еще друзья? — спросил я, польщенный, что дядя назвал меня своим другом. — Были и умерли, — сказал он и сморщил брови. — Вот теперь мои друзья, — указал он на книги.